Я сразу заметила Берна. Он сидел в беседке под навесом вместе с остальными. И на миг остановилась, потому что даже теперь, когда я стояла тут перед ним, он не поманил меня к себе. Но через минуту я уже была с ними. Берн и я, Тамаза и Карина, Данка и Джулиана. Люди, с которыми мне предстояло разделить последующие годы. Несомненно, лучшие годы моей жизни, оказавшиеся предверьем худших. Берн вежливым тоном представил меня, сказал, что я, внучка учительницы, живу в Турине и одно время проводила здесь каникулы, и ни слова больше. Ничего, что позволяло бы угадать, насколько мы с ним были близки. Впрочем, он встал, чтобы принести для меня стул. тамаза не глядя мне в глаза, пробормотал соболезнования. Мне назвали несколько имен. Думаю, я была не в том состоянии, чтобы запомнить их с первого раза. на столе появилось пиво а джулиана высыпала на стол из пластикового пакета целую груду фисташек мы тут же запустили в нее руки я слышала что ферма продается сказала я чтобы прервать затянувшееся молчание но не знала что ее купили вы купили это ты и сказал берн спросил дамка ничего я ей не говорил что ж нам жаль разочаровывать тебя тереза Но мы ее не покупали. Ни у кого из сидящих здесь не нашлось бы таких денег. «У Карины нашлось бы», — возразила Джулиана. «Достаточно было бы позвонить папе, верно?» Карина показала ей средний палец. «Значит, вы платите Чезаро аренду?» Все дружно расхохотались, кроме Тамаза. «У тебя отсталые взгляды на частную собственность Тереза», — сказал Данка. Берн украдкой быстро взглянул на меня. Он сидел, откинувшись на спинку стула, засунув руки в карманы плаща. Думаю, нас можно назвать сквотерами, сказал он наконец. Вряд ли Чезары в курсе, что мы тут живем. Во всяком случае, мы с ним это не обсуждали. Ферма ему больше не нужна. Он теперь живет в Монополе. Мы сквотеры, поэтому у нас тут нет электричества, сказала Карина. Это огромная лажа. У нас есть генератор, возразил Данка. Так мы его включаем только на час в день. Генри Дэвид Таро жил у озера, покрытого льдом, и у него вообще не было электричества, — продолжал Данка. А здесь температура не опускается ниже десяти градусов. Жаль, что у Таро не было косы до самой попы, как у вашей покорной слуги. Карина встала, чтобы подойти к Томмазо, а он отодвинулся на стуле назад, чтобы дать ей пройти. Я и сейчас мерзну. Разотри меня хорошенько. сказала она, прижимаясь к нему. «Раза три, а не гладь, как кошку!» «Я сказала хорошенько!» «Выход есть», сказала Джулиана, соскабливая что-то со своего свитера. «Достать длинный кабель и подключиться к линии Эннл». «Мы это уже обсуждали, даже голосовали по этому поводу», сказал Данка «Если мы будем воровать электричество, нас поймают и выселят отсюда». а поймают нас обязательно, потому что Карине не терпится включить одновременно все свои фены». Карина холодно взглянула на него. «Ты перестанешь бросать скорлупки на землю?» «Они биоразлагаемые», — улыбаясь, парировал Данка и забросил себе на спину фисташковую скорлупку. Я чувствовала на себе пристальный взгляд Джулианы, но не решалась повернуться в ее сторону. и медленно поднесла к арту бутылку с пивом, стараясь не поддаваться смущению. «А чем ты занимаешься в Турине, Тереза?» «Учусь. В университете. Что изучаешь?» «Естественные науки. Хочу стать морским биологом». Данка захихикал. Карина стукнула его по груди рукой, прикрытой спущенным рукавом толстовки. «Тереза когда-то жила под водой», — вполголоса полголоса прокомментировал тамаза «О, нет! Хватит играть в эту вашу дурацкую игру с прошлыми жизнями! Я этого больше не вынесу!» — закатила глаза Карина. «А лошади тебя интересуют?» — спросил Данка, на серо совершенно серьезно. «Меня интересуют все животные». Я заметила, что Данка и Джулиана переглянулись. Однако вслух они ничего не сказали. «Очень хорошо, Тереза», — произнес затем Данка, словно я прошла какой-то тест. Несколько минут мы молча пили пиво. Карина щекотала Томаза за ухом. Потом я спросила. «А Никола?» Берн залпом допил бутылку и со стуком поставил ее на стол. «Он ведет шикарную жизнь в баре». Данка тоже глотнулась своей бутылки и звучно рыгнул. Джулиана хихикнула. Карина сказала «фу», но в итоге рассмеялась тоже. «Наверное, он уже защитил диплом», — сказала я. Он бросил университет, — мрачно сказал Берн. Предпочитает общество легавых. Видимо, это больше подходит к его типу личности. Легавых? Полицейских, — пояснила Джулиана. А в Турине их по-другому называют? тамаза сказал. С тех пор прошло уже два года. Раз-два! Раз-два! — произнес Данка, размахивая руками. Дубенки к бою! Бить нещадно! Не думаю, что полицейские маршируют. заметила Карина. «Но дубинки у них точно есть». Джулиана закурила сигарету и бросила пачку на стол. «Опять?» — спросил Данка, возмущенно глядя на нее. «Это всего вторая». «Отлично. И еще немного мусора, который будет разлагаться всего-навсего двадцать лет», — не унимался Данка. Джулиана глубоко затянулась, затем выдохнула густой дым прямо в лицо данка который стойко выдержал ее бесстрастный взгляд ты знаешь сколько нужно времени чтобы один окурок сигареты разложился в природной среде обратился он ко мне около десяти лет все дело в фильтре который сделан из специального материала выдерживающего высокие температуры и даже если его раскрошить как делает джулиана это ничего не изменит Я попросила у нее разрешения взять сигарету. «Первое правило фермы», — сказала она, пододвигая пачку в середину стола. «Здесь ты ни на что не должна спрашивать разрешения. «И забудь свои предрассудки насчет частной собственности», — ввернул Данка. «Если у тебя получится», — подхватила Джулиана. Карина сказала, «Я есть хочу. И предупреждаю, я не намерена опять обедать фисташками». «Сегодня твоя очередь, Данка, так что шевелись!» Они начали говорить между собой, словно меня там не было. Время было уже обеденное. Я наклонилась к уху Берна и спросила, не хочет ли он проводить меня домой. Он секунду помедлил, прежде чем согласиться. Остальные почти не обратили внимания на наш уход. И вот мы снова проделываем путь, по которому ходили в детстве. Зимой природа вокруг выглядела уныло, это было непривычно для меня. Почва под ногами, красноватая и рыхлая в августе, сейчас была одета высокой блестящей травой. Не дождавшись, когда Берн скажет хоть слово, я произнесла. «Тебе идет одежда в этом стиле». «Это вещи Данка, но они мне великоваты, видишь?» Берн отвернул рукав, и я увидела, что он был подогнут и заколот английской булавкой. Я улыбнулась.